Глава пятая Солнце яростно светило в глаза. Я попытался закрыться от него подушкой и свалился с диванчика, на котором, видимо, ночевал. Из соседней комнаты на грохот выглянул Боровский. Быстрым взглядом оценив обстановку, он саркастично сообщил. «К сожалению, у меня нет мебели, рассчитанной на твой рост. Проводить ванную или сам доползешь?» Я сверкнул на него глазами, попытался встать, но в процессе подумал, что доползешь тоже годится. В голове стучало. Куски вечера никак не хотели складываться в единую картину. Я залез в душ и только когда пустил воду, понял, что забыл раздеться. Чертыхнулся, отжал рубашку, которой досталось больше всего, вышел из душа и, оставляя мокрые следы, пошел просить полотенца. Увидев меня, Ярослав тоже выругался, но быстро взял себя в руки. «Алексей Юрьевич!» – начал он. «Ой, не надо нотаций!» Кроме полотенца, он выдал мне банный халат в заводской упаковке. Я с сомнением окинул субтильного Боровского взглядом, но отказываться не стал. Вернулся в ванную и, сняв мокрую одежду, снова залез под душ». В какой-то момент я поймал себя на том, что засыпаю, стоя под струями воды, и решил сворачивать процедуры. Как ни странно, халат оказался мне в пору. Я вышел из ванной, Боровского нашел в комнате. «Аптечка у тебя есть?» Ярослав молча передал мне небольшой контейнер, набитый лекарствами. Они были разложены в строгом алфавитном порядке – И вдобавок на крышке красовался листок, на котором содержимое аптечки было разбито по типам. Но от головной боли там ничего не нашлось. Вздохнув, я откопал абсорбенты и добавил к ним порошок от гриппа, надеясь на хоть какой-то обезболивающий эффект. «Шкаф вернет одежду через час», – сообщил Боровский, который успел забрать из ванны мои вещи и отдать их технике, установив цикл на легкую стирку, просушку и глажку. «Хорошо». Я снова рухнул на диван и закрыл глаза. «Райли спрашивает, в какой день ты прилетаешь?» Боровский топтался на пороге комнаты. Я молчал. «Отменить операцию – это будет отдельный квест, особенно с учетом того, что все кости ткани уже практически выращены и проходят предоперационную обработку. Неприятнее всего было предстоящее объяснение с Леркой». Я не знал, как это сделать после того, как меньше месяца назад обещал ей, что никуда не денусь. «Алексей Юрьевич». «Я не знаю». «Интересно, сколько времени я могу прожить на диване у Боровского?» Тренькнул коммуникатор, я быстро бросил на него взгляд и застонал. «Ярослав, скажи англичанину, что я не знаю». Боровский, набрав номер, ушел разговаривать в другую комнату. То, что было распихано по карманам моей одежды, сейчас унылой горкой лежало на столе у окна. Мне даже удалось, не вставая с дивана, дотянуться и стащить телефон. Куча неотвеченных вызовов от Лерки и не только, но остальные внимания пока не заслуживали. Я открыл мессенджер. Лёх, ты где? Не могу дозвониться. Лёш, я волнуюсь, нигде не могу тебя найти. Лёх, серьезно, где ты? Я дозвонилась Боровскому, он обещал тебя найти, но будет здорово, если ты нам поможешь и объяснишь сам. Ярослав сказал, что нашел тебя и везет к себе домой. Он сказал, что ты ко мне не хочешь. Что происходит, Лех? Лех, ты скажешь мне хоть что-то? Я в порядке. Отправив сообщение, я схватился за голову. Такой себе и ответ на все предыдущие. Лера, мне придется уехать в Лондон, и я пока не знаю, как долго продлится поездка. Приеду домой вечером и все объясню. Мигнула галка, что сообщения прочитаны. Я ждал и ждал ответа, в итоге отрубился, проснулся уже ближе к вечеру. Дома никого не было. Кофеварка у Боровского стояла простенькая, без моих ста программ. Но кофе получился отличный, крепкий, с легкой кислинкой. Голова уже не болела, только легче мне от этого не стало. Я был готов на что угодно, лишь бы не возвращаться домой. Выпросив у шкафа свою чистую одежду, я переоделся и сделал себе еще одну чашку кофе. Тренькнула входная дверь. Вернулся Боровский. Я с интересом оглядел его чудушную фигуру. «Как ты меня до дома-то дотащил?» Этого процесса я так и не вспомнил. Боровский смерил меня взглядом. Официантка помогла. Поняла, видимо, что иначе ты от них не уйдешь. «И что с ней стало?» Поинтересовался я. «Алексей!» «Выметайся отсюда», – неожиданно довольно твердо сказал Ярослав. «Не знаю, что там у тебя дома, но тебе все равно придется с этим разобраться. Вот иди и разберись. И дай Эван Судату своего приезда в Лондон». Доехав до дома, я минут пять стоял перед дверью, прежде чем решился открыть ее. И у меня тут же похолодело все внутри. Я увидел, как Лерка деловито ходит по квартире, собирая свои вещи. Она без улыбки кивнула мне, потом пнула одну из сумок в сторону, чтобы дать возможность пройти. «Лера!» Я подошел и взял ее за руку. «Лера, прости!» «За что?» Она задрала нос. «Я же знала, что так и будет!» «С первого дня знала!» Я обнял ее и крепко прижал к себе. «А я не знал!» Сказал тихо. Она не вырывалась. Наоборот, вся прижалась ко мне, и в какой-то момент я понял, что она плачет. «Прости меня!» Я поцеловал ее в макушку. «Я не знаю, как это исправить. Не надо ничего исправлять». Она взяла себя в руки, оттолкнула меня и вернулась к сбору вещей. Свой гештальт я закрыла. Теперь знаю, что такое отношение с тобой. Угрызения совести накрыли меня с головой. Я беспомощно застыл посреди комнаты и смотрел на ее суету. Она бросила вещи. Остановилась напротив меня, уперев руки в бока. «Вот почему погано сейчас мне, а ты стоишь с таким лицом, будто утешать нужно тебя?» «Потому что мне тоже погано». Честно сказал я, я не планировал такой исход. И вообще ни к чему происходящему морально не готов. Она подошла ближе. «У нас обоих все будет хорошо, Лех. Просто не сейчас, попозже. Помоги мне уже с вещами, не стой столбом». Мы сложили остатки. Честно говоря, я думал, Лерка сразу уйдет» но она помялась у входа и все-таки спросила. «Кофе угостишь напоследок?» Я кивнул и пошел на кухню. Она тихо подошла сзади, обняла меня и положила голову мне на плечо. «Позвони мне, если когда-нибудь вернешься». «Позвоню». Я оставил кофеварку в покое, развернулся к Лерке и крепко ее обнял. Она потянулась ко мне, нашла мои губы. Поцелуй получился долгим. Кофеварка несколько раз недовольно пищала у меня за спиной. А за поцелуем последовала такая же долгая, наполненная нежностью и грустью, ночь. Утром я проснулся один, и на этот раз один по-настоящему. Только легкий запах ее духов подтверждал, что все это мне не приснилось. Перед вылетом в Лондон мне пришлось заехать в Москву к Коломойцеву. Встретиться он предложил не в космическом управлении, а в городе. Поприветствовав меня, велел проверить документы в личном кабинете. Я уставился на закрытую увольнительную и новую командировочную плашку. И зачем? Я перевел удивленный взгляд на Коломойцева. «Что зачем?» Вы же не в настолке в Лондоне играть собираетесь. Решение о твоем участии, как и в отношении других членов экспедиции, принималось на уровне координационного совета. «Россия в моем лице?» Он внезапно ухмыльнулся. Высказала свое мнение. Его учли. Документы оформлены согласно принятому решению. Я захлопнул папку. «Артем Витальевич, вы серьезно считаете, что я могу пилотировать межзвездный космический корабль?» Коломойцев пожал плечами. Все проблемы у тебя в голове, Алексей. И да, серьезно считаю, что пилотировать можешь. Мы шли по каменным джунглям, и я снова удивился, как в таком городе возможно жить. Не приехать днем в офис, а жить постоянно, открывать утром жалюзи на окне и смотреть. Смотреть на что? Поверь мне, мы не бездумно пихаем тебя в этот проект. А все взвесили, вели бесконечные консультации с твоими врачами. Эванса привлекли. «Не знаю, донес ли он до тебя мысль о том, что ты со своим характером любой распад на место поставишь, но до нас донес более чем внятно. А риски? Риски, они всегда есть и будут. Со шваброй это же вообще твоя инициатива была. Никто не просил ее хватать. Я фыркнул. Не хотел рисков, — продолжил он. Шел бы оператором искусственного интеллекта работать, рисовать картинки клиентам, «Но ты пошел в пилоты. И даже чего-то в этой сфере добился. Например, скромного первого места в рейтинге российских пилотов. Так что бояться уже поздно. Во сколько у тебя самолет?» Я бросил взгляд на часы. «Пошли поужинаем». Не дожидаясь ответа, Коломойцев кивнул в сторону очередного каменного переулка. «На дорожку». Лондон встретил дождем. Меня провели мимо основного потока пассажиров к выходу из аэропорта, где ждала неприметная серая машина. Институт Эванса располагался в пригороде Лондона. Это оказалось огромное, красивое здание, окруженное зеленым парком. На въезде очень тщательно проверили мои документы и вещи. Машину внутрь не пропустили, и от ворот я пошел пешком, потихоньку намокая. На крыльце стояла Лео. На миг мне показалось, что больница и Питер были просто плохим сном. Меня накрыло волной эмоций, как во времена наших прошлых с ней встреч. А после пришел стыд, потому что сном Питер не был. И с момента прощания с Леркой не прошло даже суток. Я сбился с шага, но заставил себя улыбнуться, как ни в чем не бывало. Приветливо поздоровался и вошел внутрь. Почувствовал, как Лео сжалась в комок, когда я проходил мимо. Она, похоже, ждала от меня какой-то другой реакции. Но, все еще оглушенный происходящим, на иное я пока был не способен. В холле стоял Вужоу и с кем-то говорил по телефону на китайском. Но, увидев меня, тут же завершил звонок. Мы обнялись. «Ты сукин сын!» – беззлобно сказал Вужоу. «Пропал!» «Виктор нас держал в курсе. Знаю, как не просто тебе пришлось в больнице. Но какого черта ты нас всех игнорить стал? Мы же друзья!» «Я вообще хочу забыть всю прошлую жизнь», — честно сказал я. «Но вы мне не даете». «А зачем ее забывать? Тебе было с нами плохо?» — кинул на меня лукавый взгляд в ужоу. Я решил не ввязываться в очередной диалог на тему хорошего и плохого. Потрепал его по плечу и спросил. «Куда идти?» Приёмная на втором этаже. У нас месяц до вылета. Сейчас идут предполетные тренировки. Впишись в график». В приемной я быстро оформил прибытие и поднялся в выделенный мне номер. Он располагался на одном из верхних этажей, с балкона открывался завораживающий вид на парк. Само помещение состояло из двух маленьких комнат и санузла. В светлой спальне, выдержанной в льняных тонах, стояла большая и удобная кровать а в гостиной – шкаф, журнальный столик, окруженный несколькими креслами-трансформерами и бар. Я с удивлением сунулся в него и умилился при виде целой батареи бутылок с минералкой. От жажды в Лондоне я точно не умру. Потом долго курил на балконе, пытаясь разобраться в себе. Но так ни в чем и не разобрался. Зато налюбовался на звезды и ночное освещение парка. Спал плохо поэтому утром стал злой и не выспавшийся. В столовой никого не было, чему я порадовался. Не стал разбираться, как работает автоматическая подача блюд к столикам, набрал себе с линии что-то, почти не глядя, и сел в самый дальний угол. Когда еда закончилась, и я уже допивал полуостывший кофе, ко мне подошел Эванс. «Можно сесть?» Он остановился около стола. Я кивнул. «Продолжим орать друг на друга или объявим перемирие?» Я смотрел ему в глаза, пытаясь понять, что он на самом деле думает про всю эту ситуацию. «Объявим перемирие, если вместо этого пойло у тебя в чашке, я покажу, где взять приличный кофе». Рэлли сверлил меня ответным взглядом. Я не сдержался и усмехнулся. «Оставь эту гадость», — сказал он. «Пошли за нормальным кофе, а потом я покажу тебе, как проходить через разрывы пространства с предметами в руках». Перед глазами ожила сцена со шваброй и последовавшая за ней вспышка боли. Я даже не ожидал, что способен испытать такой животный ужас. «Алексей, ты не должен этого делать!» Быстро отреагировал Райли на мой затравленный взгляд. «Просто покажу!» Я почувствовал, что мне нехорошо. Лихорадочно огляделся по сторонам и, увидев вход в санузел, быстро свернул туда. Намочил лицо холодной водой, отдышался. «С нервами надо все-таки что-то делать. Хорош пилот номер один в России, который от предложения посмотреть на переходы с предметами падает в обморок». Опечаленный Эванс ждал меня снаружи. «Готов?» «Нет. Но давай показывай». Я все еще пытался унять охватившую меня нервную дрожь. Мы поднялись в большую светлую лабораторию. Прозрачная стена между наблюдателями и комнатой, в которой проходили эксперименты, позволяла следить за происходящим не только по экранам. За стеклом лаборанты расставили пластиковые препятствия. «Почти как в резервации, да?» Релли кивнул в сторону стекла. Я бросил на него затравленный взгляд и сел в кресло рядом с большим монитором, подальше от перегородки. Появилась Лео, проскочила мимо нас, вошла в комнату с препятствиями и оттуда помахала рукой. Эванс включил динамик. «Прокомментируешь?» «Ага». Лео взяла в руки скрипку, стоявшую в углу помещения. Довольно мелодично провела смычком. «Смотри, через разрывы пространства можно ходить с предметами. Просто нужно сосредоточиться. Важно, чтобы предмет был как бы частью тебя. Берешь его плотнее в руку». Она исчезла из той части комнаты, где была, и оказалась вместе со скрипкой через два препятствия. Организм должен ощущать предмет, с которым ты двигаешься. Это же касается и тяжелого оборудования, например, скафандра. В одежде можно передвигаться неосмысленно, но в скафандре или с предметами уже нет, надо включать голову. Она сделала еще несколько передвижений, и вдруг вместе со скрипкой оказалась рядом с нами, наклонилась ко мне. «Я очень скучала по тебе, Алексей. Это нечестно, то, как ты пропал». У меня перехватило дыхание. «Не трогай его, Лео!» Тихо попросил Райли. «Давай продолжим». «Хочешь, пойдем вместе?» Она кивнула за стекло. «Лео!» Райли взял ее за руку. «Не надо!» «Давай лучше покажем Алексею видео с другими экспериментами». Я увлеченно просмотрел записи. Ребята из лондонской команды научились многим фокусам. Со скафандром было интереснее всего. Трек передвижения теперь был невиден невооруженным глазом. Люди мгновенно появлялись и исчезали. А вот на замедленной записи можно было разглядеть, что сначала человек выходил из скафандра и начинал движение, а потом уже, с некоторым запозданием, за ним начинал двигаться скафандр. Хотя даже на замедленной записи оба выглядели размытым следом. «Как это?» Я ткнул в картинку пальцем. «Мы тащим его за собой», — ответила Лео. Он потом пересобирается вокруг человека, когда достигнута нужная точка. Так с любым оборудованием. Оно идет паровозиком. Еще мы вот что умеем. Сейчас. Лео стукнула по браслету и вызвала кого-то через коммуникатор. Пришел молодой высокий парень. Знаком я с ним не был, но вроде видел в нашей экспедиции. Это Итан, мой ассистент. Они с Лео надели какие-то очки и пошли в лабораторию. В углу стояла корзинка с теннисными мячиками. Лео взяла две штуки, ушла в дальний угол за все препятствия. Постояла минуту и бросила мячик. Он оказался у Итона в руках. Движения по комнате не было. Мячик исчез и появился. Я встал, включил и замедлил запись. Лео мгновенно оказалась у меня за спиной. «Магия!» Она явно веселилась. Из записи ничего не было понятно. Трека мяча не было. Я краем глаза заметил, как Райли снова придержал ее за руку, не давая давить на меня. Еще раз посмотрел запись, развернулся к Лео. «Ладно, пойдем вместе». В ее глазах плясали озорные чертики. «Тебе придется зайти в страшную лабораторию. Со мной, м?» Райли снова предостерегающе дернулся, но я кивнул. «Я не буду перемещаться, просто зайду в лабораторию». «Мы зашли внутрь». Лео сняла сыты на очки и передала их мне. Сама встала рядом. «Надевай очки и смотри. Я сейчас открою вход, чтобы бросить мячик в пространственную дыру. Вообще, на той стороне должен стоять тот, кто потянется и примет его. Поэтому сейчас мяч мы потеряем. Но не страшно. Смотри». В очках комната была размечена гексагональной сеткой, в которой один из шестиугольников был подсвечен. Ровно туда Лео бросила мяч, и тот исчез. «Нравится?» Она наслаждалась моим выражением лица. «Попробуешь поймать?» «Лео!» Райли включил динамик. «Секунду!» Махнула она ему рукой и снова повернулась ко мне. «Не надо передвигаться. Просто выбери точку в пространстве и потянись к ней». Там появится мяч. Я брошу его ровно в то место, которое ты выбрал. Мне надо будет просто почувствовать твою точку. Не надо! Райли уже говорил не в динамик. Он вошел в нашу секцию и взял меня за локоть. Сейчас не надо. Пойдем-пройдемся, Алексей. Я покажу тебе другие лаборатории. Я дал себя увести. В полете тебе не нужно будет делать ничего такого. Говорил Райли, пока мы шли по коридору. Просто довести корабль до проксимы покружиться там, пока работают ученые, и вернуть всех назад. В ходе работы ребята будут перемещаться, используя пространственные переходы. Но тебе этого делать не придется. По пути мы заглядывали в залы, расположенные по обеим сторонам коридора. В одном из них, в кресле, сидел человек, обвешанный проводами и утыканный электродами. Активность мозга исследуем. Райли цепко прошелся глазами по данным на экране, висевшего на стене большого монитора. «Пытаемся найти сигнатуры, связанные с распадом. Не будем здесь мешаться. Пойдем дальше». За следующей открытой им дверью я обнаружил стол для пинг-понга. Вот только вместо сетки его разделяла толстая металлическая перегородка, а на игроках были уже знакомые мне очки. Некоторое время мы постояли, глядя, как перед игроками появляются мечи и после удара ракеткой снова растворяются в воздухе. Как у фокусников». А потом Ралли потянул меня за дверь. На всем пути он сыпал сложными техническими подробностями, половину из которых я не понял и уж точно ничего не запомнил. Двери открывались одна за другой. Я смотрел на оборудование, мониторы, людей, пока все это не слилось в пеструю, бессмысленную картину. Заметив, что я перестал воспринимать увиденное, Релли подвел меня к лестнице. На первом этаже у нас спортивный зал, кинотеатр и зона отдыха. Там ребята часто собираются по вечерам. Есть еще зал с симуляторами. Там можно потренироваться в пилотировании корабля. Схема здания у тебя должна быть в приложении института. Посмотри ее. Пойдешь отдыхать?» Я кивнул. Вернувшись в свой номер, я некоторое время смотрел на парк за окном, думая о том, насколько продвинулись ребята, пока я лежал в коме. А после учился шевелить пальцами. Бросил взгляд на руку, до сих пор скованную турбокастом. Нашел сигареты, выкурил одну на балконе, глядя на звездное небо над головой, а потом, раздевшись, упал на кровать и быстро заснул.